Глава 1. Вчера. Послевоенная судьба забросила меня, жителя Берлина, в Дюссельдорф на Рейне. С трудом можно было узнать этот когда-то прелестный оживлённый город. Я отправился гулять по центру и всюду видел измождённых, бедно одетых людей. Руины на месте красивых домов и везде солдаты в форме оккупационных войск. Задумчиво шёл я по Кёнигштрассе. Проходя мимо газетного киоска, я услышал визгливый крик газетчика: "Гитлер жив!". Присмотревшись внимательнее к заголовку, внизу я увидел набранные мелким шрифтом слова: "Бежал в Аргентину на борту подлодки 977". Я был одним из немногих, купивших газету, взяв её Я расположился в кафе и, сидя со стаканом водянистого послевоенного пива, пытался оценить эту последнюю бомбу. Агентство из Буэнос-Айреса сообщало о книге некоего Ладислава Жабо, опубликованной в столице Аргентины. В книге говорилось, что подлодка моего товарища Ю-530 и подлодка Ю-977, моя собственная, единственные оставшиеся на свободе суда немецкого военно-морского флота. Они появились у берегов Аргентины гораздо позже, чем была подписана капитуляция, и составляли часть призрачного конвоя, который доставил Гитлера и других больших шишек Третьего рейха сначала в Аргентину, а затем в Антарктику. Газета поместила даже маршрут, которым следовал призрачный конвой, и указывала точку, где подлодки отделились от него. Кроме того, в газете утверждалось, что оба упомянутых командира готовы поручиться за правдивость этой истории. Хотя некоторые аспекты рассказа были довольно забавны, в целом он произвёл на меня неприятное впечатление из-за тех ассоциаций, которые у меня возникли. Дело в том, что с 17 августа 1945 года надо мной постоянно тяготело обвинение. Вы Шаффер, тот человек, который привёз Гитлера в Аргентину. После этого Имел ли я дело со специальной комиссией союзников, приземлившейся в Буэнос-Айресе, или с офицерами американской разведки, отправившими меня в Вашингтон, чтобы подвергнуть допросу экспертов британского адмиралтейства, я вынужден был сражаться изо всех сил, чтобы оправдать себя. Нелегко забыть то значение, которое придавали нашему появлению в Аргентине. Его расценивали как один из ключей к решению ни одной важной политической тайны. Именно потому, что вы и помогли бежать Гитлеру, Шайфер говорили мне: "Вы гораздо более интересны с нашей точки зрения, чем даже Скорцеоне, освободивший Муссолини". Пока я вспоминал, уже стемнело. Я вернулся в моё унылое холостяцкое жилище и постарался заснуть. Но газетное сообщение из Бойонас-Айроса вызвало целый поток воспоминаний. В ящике моего письменного стола лежат смятые тетради. В которых полностью рассказана правдивая история чудесного путешествия в 1977. Это история и моя, Хайнца Шаффера, человека, который якобы провёз Гитлера зайцем. И эти тетради точно протоколируют каждый этап моей карьеры на море. Когда я переворачиваю страницы, они издают характерный запах масла, смолы, морской воды, которым пропитано всё на борту подлодки. Мой собственный почерк достаточно достоверное отражение моего состояния изо дня в день. Иногда он спокойный, ровный, буквы выведены с каллиграфической чёткостью, как в своё время в школе. Иногда это просто карандашные каракули, когда мы сталкиваемся с противником. Наконец, последние 66 страниц написаны так разборчиво, что могли бы быть написаны школьником. Теперь я мог снова увидеть себя 17 августа 1945 года в порту Мардель-Плата. Лодка окружена аргентинскими военными кораблями. Командующий флотилией прибыл на борт со своим штабом. Моя команда построена на палубе. Я произношу рапорт по-немецки. Аргентинец не понимает ни слова, но прекрасно осознаёт важность события. Могу я говорить по-французски? Теперь наконец мы находим общий язык. В течение получаса, самое позднее, мы должны уйти с корабля. Люди могут собрать свои вещи. Мне позволено попрощаться с командой. Мне удалось всё-таки взять правильную ноту, чтобы выразить всю глубину наших чувств. Горло пересохло, мне пришлось откашляться, чтобы начать говорить. "Камарадон", начал я. Как мы и договаривались 9 мая этого судьбоносного года, мы вошли в порт Аргентины. Я уверен, что мы поступили правильно. Никто из нас никогда не пожалеет, что участвовал в этом походе. Для большинства из нас он навсегда останется величайшим испытанием в жизни, достижением, которым можно гордиться. Тяжело расставаться после всего, что мы пережили вместе. Ведь мы так тесно привязались друг к другу, что стали почти единым целым. Но теперь каждый становится хозяином своей судьбы и волен идти своим путём. Но мы никогда не должны забывать, что мы германские моряки, сумевшие остаться в живых. хотя мы воевали в наиболее грозных и опасных войсках, участвовавших в этой войне. Эта мысль будет объединять нас в грядущие годы. Благодарю вас за доверие и преданность делу. Желаю, чтобы осуществились надежды каждого из вас и исполнились ваши желания. После этого я в последний раз пожал каждому руку. На этих бородатых, обветренных лицах можно было прочитать все эмоции. А у многих в глазах стояли слёзы. Но я должен был сохранять выдержку и до конца играть роль Железного Человека. Последним я протянул руку Мозесу, самому младшему члену нашего экипажа. «Я не беспокоюсь о тебе, мой мальчик», — сказал я. «Ты крепко стоишь на ногах. Удачи тебе, Мозес». Мы должны были попрощаться и с нашей надежной подлодкой. Над блистающими под солнцем водами Мардель Плата последний раз прозвучал немецкий приказ. Беззазлужно стилге standen. Трижды ура нашей верной непобедимой лодке Y977. Гип-гип, ура. Аргентинские офицеры с уважением наблюдали за этой маленькой прощальной церемонией. Затем они приказали мне и моим офицерам подняться на борт флагмана. Я сохранил все вахтенные журналы, карты и навигационные данные и взял их с собой на палубе аргентинского крейсера Бельграно. Построилась команда аргентинской подлодки. Оркестр играл марш, когда мы поднимались по сходням. Я с моими офицерами явился к вахтенному офицеру, и он вместе с нами промаршировал вдоль рядов матросов в белой форме. И хотя я еще не знал, как обращаются с немецкими солдатами и матросами в других странах и других портах, как с побитыми собаками, без всякого уважения или хотя бы внимания, я был благодарен за рыцарский жест по отношению к побежденным. В кают-компании мне предложили сделать подробный отчет о нашем переходе, обозначенном на картах. Затем я должен объяснить командующему флотилии подлодок, почему я не затопил свой корабль в открытом море. Я ответил ему, что если бы мы это сделали, то никогда не смогли бы осветить подлинные факты нашего похода. Но как мало значило все, что я говорил, стало очевидно из его ответа. «Капитан...» Я должен сказать вам о наших подозрениях. Будто ваша подлодка несколько дней назад потопила бразильский пароход Бахия. Вас подозревают также в том, что Адольф Гитлер, Ева Браун и Мартин Борман находились у вас на борту и вы высадили их где-то в южной части континента. Оба эти вопроса должны быть разъяснены немедленно. Разложив на столе свои карты, я уверенно провёл наш курс, начиная с 9 мая. Если этот курс указан правильно, допустил он то вы были в 50 милях от места затопления бахи. Однако мы проверим ваши данные. Было совершенно ясно, что офицеры не собирались тащить меня на допрос в тот же день, пока они не проверят мои судовые документы и не прибудет переводчик из Буэнос-Айреса. Нас официально уведомили, что мы являемся военнопленными. Меня разлучили с моими офицерами и проводили в просторную офицерскую каюту, где на столе я обнаружил бутылку хорошего шотландского эля. Снаружи поставили двухчасовых. После долгих месяцев меня впервые оставили наедине с моими воспоминаниями и чувством ответственности. Как получилось, что моя война закончилась почти через 100 дней после капитуляции Вермахта? Как получилось, что с неповреждённой подлодкой и всеми документами я вошёл в гавань государства, считавшегося врагом, с марта этого самого года? Как могли аргентинцы прийти к мысли, что Гитлер был у нас на борту?